Когда шлагбаум поднимется заезжайте на белую полосу и ждите служащий базы проводит вас к самолету и поможет с предполетной подготовкой мы знаем о вашей проблеме и постараемся ускорить вылет как только сядете в самолет свяжитесь с нами на частоте 123 и 7 спасибо вы очень любезны шлагбаум поднялся Уил въехал на белую полосу и нажал на тормоза Вон стоит барон, всего в трех метрах между Бананзой и Кинкаэром. Ну что, так и будем здесь сидеть? 11 минут. Вокруг полным ходом шли учения. Двигатели F-16 сотрясали воздух, а метрах в пятидесяти отступлений к главной взлетной полосе двигались еще два похожих на хищных птиц самолета. Каждые 30 секунд один за другим отрывались от земли хорнеты. Неужели в аэропорту Галпфорта столько истребителей, что при такой частоте на взлеты уйдет 11 минут? Или, может, диспетчеры собираются с такой же скоростью их сажать? С правой стороны низко над землей повисли два транспортных С-130, готовясь приземлиться на основную ВПП. 10 минут. Куда именно лететь Уилл еще не решил, но понимал, действовать нужно быстро. Из слов Цвика следует, что Хики в аэропорту нет. Значит, в данный момент он едет за деньгами, а где именно будет ждать Шерилл? В Лачуге под Хезлхерстом, в Брукхенвейском мотеле или в домике под Макаумом? Не так уж и важно. Все три города лежат на юге от Джексона, и Джо, вероятно, выберет федеральное шоссе номер 55. До Хэзлхерста он доберется минимум за полчаса, а по данным ФБР, из Джексонского аэропорта выехал минут 15 назад. Если лететь на северо-восток с крейсерской скоростью и надеяться на дорожные пробки в Джексоне, можно оказаться в хезлхерсте раньше, хотя преимущество будет минутным, если не секундным. Как отыскать хики и Карен или Хьюи и Эбби, Придется решать по дороге. Сейчас главное подняться в воздух. Уилл посмотрел направо, где в невысоком здании располагался административный центр базы. Похоже, сотрудника к ним пока не направили. «Слушай внимательно», — велел он Шерилл. «По моему сигналу вылезаешь из машины и бежишь за мной». «Куда мы идем?» «К самолету», — Дженнингс показал на барона. «Вон он, совсем рядом». «Стоит выехать за пределы белой линии, разразится скандал. Но если пойдем пешком, никто не заметит». «Ты иди», — сдавленно проговорила девушка, — «а я остаюсь здесь». «Что?» «Моя помощь больше не нужна». Уилл потянулся было за Вальтером, однако внезапно понял, проблему можно решить куда проще. На этом этапе Шерилл от денег ни за что не откажется. Схватив портфель, он бодро зашагал к самолету, но не успел пройти и пяти метров, как за спиной хлопнула дверца, и по асфальту торопливо зацокали каблучки. «Передумало?» — спросил он, не оборачиваясь. «Ублюдок!» Открыв входной люк барона, Дженнингс швырнул портфель в кабину и помог забраться Шерилл. Девушка устроилась на переднем сиденье справа. Уилл опустился рядом и, взглянув на контрольную панель, включил приборы и завел двигатели. «Что это?» — вдруг спросила Шерил. Сквозь рев континенталей прорезался пронзительный звук. «Сирена?»